Глава четвертая Переговорная представляет из себя кабинет со стеклянными стенами. Три стороны выходят на офис, так что видно, как кипит работа. Сотрудники перемещаются между столами, сканируют бумаги, ходят из кабинета в кабинет. А во всю четвертую стену панорамные окна с воодушевляющим видом на город с высоты птичьего полета. Игорь Иванович и Татьяна Сергеевна располагаются с одной стороны переговорного стола, а я сажусь рядом слева от шефа. Раздаю им папки с документами. В воздухе ощущается волнение. Игорь Иванович, не прекращая, постукивает ботинком по полу. Татьяна Сергеевна то и дело поправляет свои пышные каштановые волосы. Когда заходят партнеры, двое мужчин лет пятидесяти и женщина лет сорока. Мы поднимаемся, чтобы их поприветствовать. Вид у них расслабленный. «Что ж, коллеги, приступим», — говорит один из них, Виктор Геннадьевич. Шеф рассказывал, что если этот человек будет в хорошем настроении, шансов на удачную сделку у нас куда больше. Так что я и сама немного расслабляюсь и дышу ровнее. Пока начальство обсуждает дела, все внимательно слушаю и фиксирую. Спустя полчаса напряжение проходит полностью. Коллеги уже шутят и смеются. А я отвлекаюсь на вид офиса. «Ваше предложение звучит интересно», — говорит Игорь Иванович. Замечаю, как из кабинета выходит владелец компании. Артур Вениаминович останавливается у стола. За ним сидит яркая брюнетка с блестящими длинными волосами. На ней белая офисная рубашка и сарафан. Одежда плотно облегает фигуру и подчеркивает грудь внушительного размера. Воронцов о чем-то спрашивает девушку. Скорее всего, это его секретарь. А она смотрит на него таким томным взглядом, и движения у нее плавные, будто пытается соблазнить его. «Мы не можем пойти на это», — слышу на фоне голос Виктора Геннадьевича. Но как бы девушка ни старалась, вид у Артура Вениаминовича напряженный, ему явно не до нее. «А что вы, собственно, теряете?» — спрашивает Татьяна Сергеевна. Артур Вениаминович забирает из рук секретаря документ, который она, наконец, нашла, и отходит от ее стола. Воронцов останавливается лицом к переговорной, где сидим мы, и опускает взгляд в документ. Пробегается взглядом по строчкам, И удовлетворенно кивнув, опускает бумагу. Вам не кажется, что этого недостаточно, уточняет Виктор Геннадьевич. Я же все это время не свожу глаз с воронцова, думая о том, что вокруг этого мужчины наверняка крутятся сотни красивых девушек. И в этот момент Артур Вениаминович поднимает внимательный взгляд на меня. От неожиданности я выпрямляюсь и часто моргаю, отворачиваюсь. «Может, он и не понял, что я на него смотрела?» «А вы как считаете, Агата Андреевна?» «Спрашивает меня шеф. Я оборачиваюсь, все взгляды устремлены на меня». И «Я?» «Ничего себе!» «Шеф на полном серьезе решил спросить мое мнение, еще и обратился официально». «Да, вам ведь есть что сказать?» «Это правда». Мы неоднократно обсуждали этот контракт, и наше с Игорем Ивановичем мнение на этот счет сходится. Только они ведь об этом уже говорили. Но вижу по обстановке, что настроение у всех хорошее, негатива нет, просто каждый до последнего надеется, что уступит другой. Ладно, добавлю пару слов, раздают добро. Обращаюсь к партнерам. Я думаю, что вам будет выгодно принять наши условия. Да, другая компания готова платить немного больше, за годы набежит хорошая сумма. Но будут ли у них эти годы, мы не знаем. А контракт с нами уже много лет обеспечивает вам стабильный и надежный доход. И в ближайшие годы это останется неизменным, потому что все люди едят, а у нас нет таких же крупных конкурентов в этой области. А значит, мы точно не закроемся что она намного надежнее, чем призрачная прибыль от тех, кто пришел на рынок недавно и не так крепко стоит на ногах. Шеф одобрительно кивает, а я набираю в грудь воздуха. Ну и ну. Когда шла сюда и подумать не могла, что мне дадут слово. Значит, я все же на хорошем счету у начальника, раз он так доверяет мне. Вскоре переговоры завершаются, партнеры берут паузу подумать. Когда идем к лифту, Воронцова уже не видно. И я ловлю себя на странной мысли, что хотела бы еще раз его увидеть. Зачем? Почему мне этого хочется? Не пойму. Выхожу на парковку. На улице облачно и дует приятный прохладный ветер. Подхожу к своей машине и вижу, что ее заблокировал какой-то внедорожник. Без вариантов никак не выйду. Замечаю, у него на лобовом стекле телефонный номер. Достаю смартфон из сумочки и набираю номер. После пары гудков трубку берет мужчина. Голос приятный. «Вы меня заблокировали». «Сейчас спущусь». Прерывает связь без лишних церемоний. Почему-то его голос кажется мне смутно знакомым. Я смотрю на машину, заблокировавшую меня. Огромная, размером как две моих. Стекла затонированные, номера дорогущие. Хотя неудивительно, что тут работают настолько обеспеченные люди. Я забираюсь к себе в машину и включаю радио с новостями. Пока жду у хозяина внедорожника на экране моего телефона высвечивается входящий вызов от человека, который не звонил мне целый год. Что любовница моего мужа могла от меня понадобиться? Чувствую, как по внутренностям скользкими щупальцами расползается отвращение и страх. Не хочу отвечать, потому что точно знаю, после этого разговора мне станет еще больнее. Они, с Лешей и так постарались вывернуть мою душу наизнанку, растоптать мою любовь и надежду. Что еще им нужно? И ладно бы, Леша позвонил. Я могла бы это понять, если бы он, например, хотел объясниться. Но вот что хочет сказать мне та, что разрушила мой брак. Мы ведь все детство с Катей дружили. Жаль, я не знала, что подружки вырастают вот в таких вот стерв, готовых разрушить чужое счастье. И главное, ради чего? Разве мало свободных мужчин? Но ей зачем-то понадобился именно мой муж. С тяжелым сердцем принимаю звонок. Агата, вижу, ты забрала свои вещи. Произносит так высокомерно, будто я квартирант, который не платил за аренду, и его выселили. Получается, она сейчас в моей квартире хозяйничает, спит в моей кровати, с моим мужем. Ну и стерва. Как только представляю эту картину, сердце сразу вспыхивает ненавистью. Но стоит мне подумать о Лёше, хоть на секунду представить его образ в голове. И грудь обжигает такой болью, что я физически начинаю ее чувствовать. Хочется вырвать сердце, лишь бы только эта мука закончилась. Забрала. Отвечаю нехотя. А где ключ? Впервые в жизни мне катин голос слышится таким противным. Какой-то тонкий, с надрывами, как скрип старой двери. Под ковриком. Говорю и стискиваю зубы. И ещё немного, и я на нее сорвусь. А я не хочу опускаться до ругани. Катя того не стоит. Она — нет никто в моей жизни. Хорошо, что ты так быстро уехала. Я думала, будешь скандалить, и нам придется воевать с тобой, чтобы ты съехала из лешиной квартиры. Ага. Вообще-то я тоже давала деньги на эту квартиру. Неважно, по документам она его. А тебе, смотрю, это и надо. Не выдерживаю я. «Мне?» — испуганно протягивает Катя, а я уверенно лицо у нее сейчас вытянулось от удивления, как у лошади. «Нет, вообще-то», — собравшись, отвечает она. «Ага. Будет она мне рассказывать. Не для этого. Теперь я понимаю, что это за человек. Я даже думаю, что знаю, куда девались Лешины деньги в последний год». И из-за чего выручки с его бизнеса так упали. Просто кто-то хорошо так влил средства в тюнинг любовницы. А я всегда была против пластических операций. Да и зачем мне они? Ну, вот с квартирой действительно неприятно получилось. Еще до свадьбы Леша решил купить квартиру. У него была нужная сумма. Но мне понравилась другая квартира, которая стоила чуть дороже, и я сама предложила Леше добавить часть денег. Накопления у меня были, благодаря этому мы поселились в отличном районе. Я думала, что там мы будем строить свое счастье. Мы на тот момент уже были помолвлены, и у меня даже мыслей не было о том, что квартира покупается не в браке, и в случае развода все останется у него. Какая мне тогда была разница? Я думала, что всю жизнь буду с этим человеком. Мы любили друг друга, искренне и страстно. Как он мог так поступить со мной? Я же обожала его, хорошо вела хозяйство и за собой следила, поддерживала его в трудные минуты и не устраивала сцен. А он... он... с Катей. Как же так? Я вздыхаю и спрашиваю, чтобы подтвердить свою догадку. «Катя, ты из-за этого со мной общаться перестала? Когда с мужем моим спать начала, стыдно стало?» «Да нет, не из-за этого», — отвечает растерянно, но по голосу уже понятно, что врет. Я чувствую, что гнев потихоньку закипает во мне. Нужно заканчивать этот разговор. «А звонить мне сейчас не стыдно?» — спрашиваю ее с упреком. Катя молчит. «Чтобы больше никогда тебя не слышала. Пока. Говорю и кладу трубку». Бросаю телефон на соседнее кресло и тру виски. От нервов голова начинает болеть. Откидываю голову на сиденье и закрываю глаза. Катя очень странный человек. Никак не пойму, есть ли у нее совесть. Вроде в конце разговора растерялась, как будто ей стыдно стало. Но ее поступок говорит об обратном. Совесть отсутствует. Ну и подруга.